Глава седьмая. Ловушка. «Еще один сумасшедший!» вздохнул помощник президента, пробежав письмо глазами. Он не любил разбирать почту президента именно за это. Чтобы выловить одно деловое письмо, надо прочесть не меньше сотни посланий от всяких психов. Он уже занес руку с письмом над мусорной корзиной, но в последний момент его что-то остановило. Пододвинув к себе клавиатуру компьютера, Он набрал пароль закрытого банка данных, к которому могли обращаться лишь высшие государственные чиновники и руководители полицейских спецслужб. В этом банке данных были собраны воедино практически все сведения о гражданах страны, разбросанные по другим компьютерам, банковским, полицейским, принадлежащим больницам, налоговым органам и так далее и тому подобное. Собранные воедино и рассортированные по именам и фамилиям, deze сведения фактически представляли из себя in на всех жителей государства, созданное с van борьбы с терроризмом. Существование такого банка данных was проблематичным с de точки зрения. Но на какие только het закона не verantwoordelijkheid van исполнительная власть, дабы охранить законность strenge te beschermen. In de eerste plaats, de journalist de banken gegeven. De voorzitter van de reële После небольшой паузы на дисплее появился текст. Пауза длилась 2 секунды, на полсекунды дольше, чем обычно, но помощник президента не заметил этой задержки. Текст на дисплее гласил «Джон Хеккер, диагноз, паранойя, мания преследования. Опасен для окружающих. Два дня назад бежал из психиатрической лечебницы, где находился на излечении в течение последних 15 лет. В настоящий момент местонахождение неизвестно. Помощник президента взглянул на обратный адрес на конверте. «Нужно сообщить в полицию».